Глава четвёртая, из которой будет видно такой опасный адвокат-женщина, когда она применяет своё красноречие в защиту дурного дела. Выслушав сомнения юного лорда, леди Белостон отнеслась к ним с таким же презрением, с каким мудрые знатоки закона, известные под именем неюгиатских ходатаев, обходятся с угрызениями совести новичка-свидетеля. Нью-Йоркские ходатаи, подручные адвокатов, сами не имевшие права выступать в суде. Ньюгет старинная лондонская тюрьма, получившая своё название от городских ворот в Сити. В 1902 году была срыта, и на её месте выстроено новое здание Центрального уголовного суда. Вынес здоровый милор, сказала она. Вам нужно принять лекарство. Придётся послать к леди エルジー, за каплями стыдитесь. Надо иметь больше мужества. Неужели вас так пугает слово "посещение"? Или вы так щекотливы? Право, случись история с Еленой в наше время, я бы ей не поверила, то есть не поверила бы смелости Париса, а не любви героини. Все женщины любят отважных мужчин. Елена прекрасная, согласно греческой мифологии, жена спартанского царя Менилая. По Илиаде Гомера была похищена сыном троянского царя Парисом, что и послужило поводом к войне греков с троянцами. Существует также история о похищении сабинянок, но и она, слава богу, очень древняя. По римскому преданию, жоны и дочери сабинян народа, жившего по соседству с Древним Римом, были похищены во время празднества подданными первого римского царя Ромула, среди которых не было женщин. Ваша светлость, может быть, удивит моя начитанность, но, помнится, мистер Хук говорил, что из них вышли потом неплохие жены. Хук, Натаниэль, 1690-й. 1764-й. Английский историк-компилятор, автор римской истории с критическими замечаниями. «А из знакомых мне замужних дам немногие, кажется, были взяты своими мужьями насильно». «Не смейтесь надо мной так безжалостно, дорогая леди Белостон», — взмолился лорд Фелломар. «Да неужели вы думаете, дорогой мой, что в Англии найдется хоть одна женщина, которая в душе не посмеялась бы над вами, такой бы недотрогой она не казалась с виду. Вы заставляете меня высказывать непривычные вещи и выдавать заветные тайны моего пола, но я утешаюсь сознанием честности своих намерений и тем, что стремлюсь оказать в кузине услугу, ведь я все же рассчитываю, что вы будете ей, несмотря на это, хорошим мужем. Я ни за что не посоветовала бы ей отдать себя пустому титулу. Мне было бы неприятно выслушивать потом её упрёки, что, по моей милости, она упустила человека с характером, потому что даже враги не отрицают этого качества в вашем несчастном сопернике. Пусть те, кто имел удовольствие выслушивать подобные рассуждения от жены или любовницы, скажут, слаще ли они становятся от того, что исходит из женских уст. Несомненно только что они запали в душу лорда Гلوب же всего того, кто могли бы сказать по этому поводу Демосфен или Цицерон Заметив, что гордость юного лорда воспламенилась, леди Белластон как искусный оратор начала разжигать ей в помощь другие страсти. Милорд, сказала она серьёзным тоном. Благоволите вспомнить, что вы первый заговорили об этом, ибо мне вовсе не хотелось бы оставлять у вас впечатление, будто я навязываю вам свою кузину. А 80.000 фунтов говорят сами за себя, они не нуждаются в адвокате. Как и мисс Вестерн не нуждается в таком приданном, отвечал лорд. Ни у одной женщины, по-моему, нет и половины её прелестей. Ах, ми лорд, возразила леди Белостон, смотрясь в зеркало. Смее вас уверить, были женщины и получше её. Впрочем, я ничуть не желаю молять её красоту. Она действительно очаровательная девушка, и через несколько часов окажется в объятиях человека, который совершенно её не заслуживает, хотя надо отдать ему справедливость, характер он смелый. "Надеюсь, сударь, сказал лорд, хоть и должен признать, что он её не заслуживает, ибо если небо или ваша светлость не обманут моих надежд, так она ещё сегодня будет моей". "Хорошо сказано, милорд" отвечала леди: "Можете быть спокойны, я вас не подведу, и на этой же неделе, надеюсь, назвать вас публично родственником". Дальнейший их разговор состоял из восклицаний, извинений и комплиментов, которые приятно слышать от собеседника, но очень скучно читать в пересказе. Закончим же здесь этот диалог и перенесёмся к роковому часу, когда всё было подготовлено к гибели бедной Софии. Но так как это самое трагическое происшествие во всей нашей истории, то мы посвятим ему отдельную главу.